Беседуя с потрясенными хозяйками, Мелани всем своим видом решительно давала понять. «Если любишь меня, люби и моего пса». Она заставляла Скарлетт рано приезжать с визитом и сидеть до тех пор, пока не уйдет последний гость, тем самым лишая дам возможности вслазь, понаслаждаться пересудами и домыслами и вызывая немалое их возмущение.